От создателя аудио-новеллы Аудио-новеллу Пари я создал в начале 2016 года То есть тогда, когда опыта в создании аудиокниг у меня Было, как говорится, кот на плат. Аудиокнига создавалась мною по наитию Сейчас меня несколько удивляет, что Тогда, в 2016 году Разместив ее на одном известном сайте Аудионовелла в моем любительском исполнении получила массу положительных откликов. Причем ни одного отрицательного, хотя качество аудиозаписи и сама декламация, вернее, выразительное чтение, еще оставляли желать лучшего. Для сравнения прочитаю отрывок из новеллы «Пари» Антона Павловича Чехова. «Была темная осенняя ночь». Старый банкир ходил у себя в кабинете из угла в угол и вспоминал, как 15 лет тому назад, осенью, он давал вечер. На этом вечере было много умных людей и велись интересные разговоры. Между прочим, говорили о смертной казни. Гости, среди которых было немало ученых и журналистов, в большинстве относились к смертной казни отрицательно. Они находили этот способ наказания устаревшим, непригодным для христианских государств и безнравственным. По мнению некоторых из них, смертную казнь повсеместно следовало бы заменить пожизненным заключением. «Я с вами не согласен», — сказал хозяин-банкир. «Я не пробовал ни смертной казни, ни пожизненного заключения, но, если можно судить априори, то...» По-моему, смертная казнь – нравственнее и гуманнее заключение. Казнь убивать сразу, а до заключение – медленно. Какой же палач человечный? Тот, для которой убивает вас в несколько минут, или тот, который вытягивает из вас жизнь в продолжении многих лет? То и другое одинаково бездравственно, заметил кто-то из костей, потому что имеет одну и ту же цель – отнятие жизни. Государственный бог – Оно не имеет права отнимать то, чего не может вернуть, если захочет Лишь в 2018 году, когда стал работать над аудиокнигой «Тихий дон» Михаила Шолохова Я стал понимать все свои декламаторские недостатки Как говорится, век живи, век учись Желаю своему дорогому слушателю как можно больше терпения при прослушивании представленной аудионовеллы Джахангир Абдулаев. 16 декабря 2020 года. Молодой юрист и банкир заключают пари. Юрист обязуется провести 15 лет в добровольном заточении во флигеле банкир, не общаясь ни с кем. Ему предоставляется пища и все необходимое, но связь с миром у молодого человека односторонняя. Он пишет, что ему нужно, на следующий день немой слуга приносит требуемое. В любой момент студент волен выйти из флигеля, но тогда он не получит обещанную крупную сумму. Время идет... И богатый некогда банкир становится банкротом. Чем ближе срок выплаты оговоренного выигрыша, тем сильнее в нем мысль убить уже немолодого юриста. Антон Павлович Чехов Новелла «Пари» «Была темная осенняя ночь»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 По-моему, смертная казнь нравственнее и гуманнее заключения. Казнь убивает сразу, а пожизненное заключение медленно. Какой же палач человечнее? Тот ли, который убивает вас в несколько минут, или тот, который вытягивает из вас жизнь в продолжении многих лет? То и другое одинаково безнравственно, заметил кто-то из гостей, потому что имеет одну и ту же цель. Отнятие жизни. Государство не бог. Оно не имеет права отнимать то, чего не может вернуть, если захочет. Среди гостей находился один юрист. Молодой человек лет 25. Когда спросили его мнение, он сказал, «И смертная казнь, и пожизненное заключение одинаково безнравственны. Но если бы мне предложили выбирать между казнью и пожизненным заключением, то, конечно, я выбрал бы второе. Жить как-нибудь лучше, чем никак. Поднялся оживленный спор. Банкир, бывший тогда помоложе и нервнее, вдруг вышел из себя, ударил кулаком по столу и крикнул, обращаясь к молодому юристу. «Неправда!» «Держу пари на два миллиона, что вы не высидите в каземате и пяти лет!» «Если это серьезно, — ответил ему юрист, — то держу пари, что высижу не пять, а пятнадцать!» «Пятнадцать? Идет!» — крикнул банкир. «Господа, я ставлю два миллиона!» «Согласен, вы ставите миллионы, а я свою свободу!» — сказал юрист. Это дикая, бессмысленная пари состоялась. Банкир, не сдавший тогда счета своим миллионам, избалованный и легкомысленный, был в восторге от пари. За ужином он подтрунивал над юристом и говорил. «Образумьтесь, молодой человек, пока еще не поздно. Для меня два миллиона составляют пустяки» а вы рискуете потерять 3-4 лучшие года вашей жизни. Говорю 3-4, потому что вы не высидите дольше. Не забывайте также, несчастный, что добровольное заточение гораздо тяжелее обязательного. Мысль, что каждую минуту вы имеете право выйти на свободу, отравит вам в каземате все ваше существование. О, мне жаль вас. И теперь банкир, шагая из угла в угол, вспоминал все это и спрашивал себя. «К чему это, Бари? Какая польза от того, что юрист потерял 15 лет жизни, а я брошу 2 миллиона?» «Может ли это доказать людям, что смертная казнь хуже или лучше пожизненного заключения? Нет и нет!» Узор и бессмыслица. С моей стороны это была прихоть сытого человека, а со стороны юриста простая алчность к деньгам». Далее вспоминал он о том, что произошло после описанного вечера. Решено было, что юрист будет отбывать свое заключение под строжайшим надзором в одном из флигелей, построенных в саду банкира. Условились, что в продолжении 15 лет он будет лишен права переступать порог флигеля, видеть живых людей, слышать человеческие голоса и получать письма и газеты. Ему разрешалось иметь музыкальный инструмент, читать книги, писать письма, пить вино и курить табак. С внешним миром по условию он мог относиться не иначе, как молча через маленькое окно, нарочно устроенное для этого. Все, что нужно — книги, ноты, вино и прочее — он мог получать по записке в каком угодно количестве, но только через окно. Договор предусматривал все подробности и мелочи, делавшие заключение строго одиночным, и обязывал юриста высидеть ровно 15 лет. С 12 часов 14 ноября 1870 года и кончая 12 часами 14 ноября 1885 года. Малейшая попытка со стороны юриста нарушить условия хотя бы на две минуты до срока освобождала банкира от обязанности платить ему 2 миллиона. В первый год заключения юрист, насколько можно было судить по его коротким запискам, сильно страдал от одиночества и скуки. Из его флигеля постоянно днем и ночью слышали звуки рояля. Он отказался от вина и табаку. «Вино», — писал он, — возбуждает желание. А желание — первые враги Услика. К тому же нет ничего скучнее, как пить хорошее вино и никого не видеть. А табак портит в его комнате воздух. В первый год юристу посылались книги преимущественно легкого содержания. Романы с сложной любовной интригой, уголовные и фантастические рассказы. Комедии и тому подобное Во второй год Узгу уже смолкла Во флигеле И юрист требовал в своих записках только Классиков В пятый год снова послышалась музыка И узник попросил вина Те, которые наблюдали за ним в окошко Говорили, что весь этот год Он только ел, пил И лежал на постели Часто зевал, сердито разговаривал Сам с собою Книг он не читал Иногда по ночам он садился писать. Писал долго и под утро разрывал на клочки все написанное. Слышали не раз, как он плакал? Во второй половине шестого года узник усердно занялся изучением языков, философии и истории. Он жадно принялся за эти науки. Так что банкир едва успевал выписывать для него книги. В продолжении четырех лет по его требованию было выписано около шестисот томов. В период этого увлечения банкир, между прочим, получил от этого узника такое письмо. «Дорогой мой тюремщик, пишу вам эти строки на шести языках. Покажите их сведущим людям, пусть прочтут. Если они не найдут ни одной ошибки, то умоляю вас, Прикажите выстрелить в саду из ружья. Выстрел этот скажет мне, что мои усилия не пропали даром. Гений всех веков и стран говорят на различных языках, но горит во всех их одно и то же пламя. О, если бы вы знали, какое неземное счастье испытывает теперь моя душа от того, что я умею понимать их! Желание узника было исполнено Банкир приказал выстрелить в саду два раза Затем, после десятого года Юрист неподвижно сидел за столом и читал одно только Евангелие Банкиру казалось странным Что человек, одолевший в четыре года шестьсот мудреных томов, Потратил около года на чтение одной удобопонятной и нетолстой книги На смену же Евангелию пришли история религии и богословию. Последние два года заточения узник читал чрезвычайно много, без всякого разбора. То он занимался естественными науками, то требовал Байрона или Шекспира. Бывали от него такие записки, где он просил прислать ему в одно и то же время и хибию, И медицинский учебник, и роман, и какой-нибудь философский или богословский трактат Его чтение было похоже на то, как будто он плавал в море среди обломков корабля И желая спасти себе жизнь, жадно хватался то за один обломок, то за другой Старик-банкир Вспоминал все это и думал Завтра в 12 часов он получит свободу По условию я должен буду платить ему 2 миллиона Если я уплачу, то все погибло И окончательно разорен 15 лет тому назад он не знал счета своим миллионам Теперь же он боялся спросить себя, чего у него больше, денег или долгов. Азартная биржевая игра, рискованные спекуляции и горячность, от которой он не мог отрешиться даже в старости, мало-помалу привели в упадок его дела. И бесстрашный, самонадеянный, гордый богач превратился в банкира средней руки трепещущего при всяком повышении и понижении бумаг. «О, проклятая пари!» — мормотал старик, в отчаянии хватая себя за голову. «Зачем этот человек не умер? Ему еще сорок лет! Он возьмет с меня последнее, женится, будет наслаждаться жизнью, играть на бирже, а я, как нищий, буду глядеть завистью и каждый день слышать от него одну и ту же фразу». «Я обязан вам счастье моей жизни!» «Позвольте и помочь вам!» «Нет, это слишком!» «Единственное спасение от банкротства и позора» «Смерть этого человека!» Пробило три часа. Бангир прислушался. В доме все спали. И только слышно было, как за окнами шумели озябшие деревья. Стараясь не издавать ни звука, Он достал из несгораемого шкафа ключ от двери, которая не отворялась в продолжении пятнадцати лет, надел пальто и вышел из дому. В саду было темно и холодно, шел дождь, резкий сырой ветер своим воем носился по во всему саду и не давал покоя деревьям. Банкир напрягал зрение, но не видел ни земли, ни Ни белых статуй, ни флигеля, ни деревьев Подойдя к тому месту, где находился флигель Он два раза окликнул сторожа Ответа не последовало Очевидно, сторож укрылся от непогоды И теперь спал где-нибудь на кухне или в оранжерее «Если у меня хватит духа исполнить свое намерение», — подумал старик то подозрение прежде всего пойдет на сторожа. Он нащупал в потемках ступеней и дверь и вошел в переднюю флигеля. Затем ощупью пробрался в небольшой коридор и зажег спичку. Тут не было ни души. Стояла чья-то кровать без постели, да темнела в углу чугунная печка. Печати на двери, ведущей в комнату узника, были целы. Когда потухла спичка, старик, дрожа от волнения, заглянул в маленькое окно. В комнате узника тускло горела свеча. Сам он сидел у стола. Видны были только его спина, волосы на голове, до да руки. На столе, на двух креслах и на ковре возле стола лежали раскрытые книги. Прошло пять минут. И уздик ни разу не шевельнулся. Пятнадцатилетнее заключение научило его сидеть неподвижно. Банкир постучал пальцем в окно, и уздик не ответил на этот стук ни одним движением. Тогда банкир осторожно сорвал с двери печати и вложил ключ в замочную скважину. Заржавленный замок издал хриплый звук. И дверь скрипнула. Банкир ожидал, что тотчас же послышатся крик, удивления и шаги. Но прошло минуты три, и за дверью было тихо по-прежнему. Он решился войти в комнату. За столом неподвижно сидел человек, не похожий на обыкновенных людей. Это был скелет, обтянутый кожей, с длинными жидкими кудрями и с косматой бородой. Цвет лица у него был желтый, землистым оттенком Щеки впалые, спина длинная и узкая А рука, которую он поддерживал свою волосатую голову Была так тонкая и худа, что на нее было жутко смотреть В волосах его уже серебрилась седина И глядя на старчески изможденное лицо Никто не поверил бы, что ему только 40 лет Он спал Перед его склонённой головой на столе лежал лист бумаги, на котором было что-то написано мелким почерком. «Жалкий человек», — подумал банкир. «Спит вероятно, видит во сне миллионы. Отстоит мне только взять этого полумертвеца, бросить его на постель, слегка придушить подушкой, и самая добросовестная экспертиза не найдёт знаков насильственной смерти». Однако, прочтем сначала, что он тут написал. Банкир взял со стола лист и прочел следующее. «Завтра в 12 часов дня я получаю свободу и право общения с людьми. Но прежде чем оставить эту комнату и увидеть солнце, я считаю нужным сказать вам несколько слов» по чистой совести и перед Богом, который видит меня, заявляю вам, что я презираю и свободу, и жизнь, и здоровье, и все то, что в ваших книгах называется благами мира. Пятнадцать лет я внимательно изучал земную жизнь. Правда, я не видел земли и людей, но в ваших книгах я пил ароматное вино. Пел песни, гонялся в лесах За оленями и дикими кабанами Любил женщин Красавицы Воздушные, как облако Созданные волшебством Ваших гениальных поэтов Посещали меня ночью И шептали мне чудесные сказки От которых пьянела Моя голова В ваших книгах Я взбирался на вершины Эльбруса и Монблана и видел оттуда, как по утрам восходило солнце и как по вечерам заливало оно небо, океан и горные вершины багряным золотом. Я видел оттуда, как надо мной, рассекая тучи, сверкали молнии. Я видел зеленые леса, поля, реки, озера, города Слышал пение сирен и игру пастушеских свирелей осязал крылья прекрасных дьяволов Прилетавших ко мне беседовать о Боге В ваших книгах я бросался в бездонной пропасти Творил чудеса, убивал, сжигал города Проповедовал новые религии Завоевывал целые царства Ваши книги дали мне мудрость. Все то, что веками создавала неутомимая человеческая мысль, сдавлена в моем черепе в небольшой ком. Я знаю, что я умнее всех вас, я презираю ваши книги, Презираю все блага мира и мудрость. Все ничтожно, бренно, призрачно и обманчиво Как Пусть вы горды, мудры прекрасны, но смерть сотрет вас с лица земли наравне с подпольными мешами, а потомство ваше, история, бессмертие ваших гениев замерзнут или сгорят вместе с земным шаром. Вы обезумели и идете не по той дороге. Ложь принимаете вы за правду а безобразие за красоту, вы бы удивились, бы, если бы вследствие каких-нибудь обстоятельств на яблонях и апельсинных деревьях вместо плодов вдруг выросли лягушки и ящерицы или розы стали издавать запах вспотевшей лошади. Так я удивляюсь вам, променявшим небо на землю, я не хочу понимать вас. Чтобы показать вам на деле презрение к тому, чем живете вы, я отказываюсь от двух миллионов, о которых я когда-то мечтал как о рае, и которые теперь презираю. Чтобы лишить себя права на них, я выйду отсюда за пять часов до условленного срока и таким образом нарушу договор. Прочитав это, банкир положил лист на стол, поцеловал странного человека в голову, заплакал и вышел из флигеля. Никогда в другое время, даже после сильных проигрышей на бирже, он не чувствовал такого презрения к самому себе, как теперь. Придя домой, он лег в постель, Но волнение и слезы долго не давали ему уснуть На другой день утром прибежали бледные сторожа И сообщили ему, что они видели, как человек, живущий во флигеле Пролез через окно в сад, пошел к воротам, затем кто-то скрылся Вместе со слугами банкир тотчас же отправился во флигель И удостоверил бегство своего узника чтобы не возбуждать лишних толков, он взял со стола листок с предречением и, вернувшись к себе, запер его в изгораемый шкаф.